Глава 49. И вот однажды, месяцев через пять, я принесла очередную порцию этих бессмысленных красивых книжек. И одна обложка сразу привлекла внимание, потому что на ней был нарисован летящий человечек с пропеллером на спине и написано «Карлсон по такет», что значит «Карлсон на крыше». Я начала читать, и буквально с первой же страницы увидела, что это не просто книжка, что это чудо какое-то, что это то, о чем можно лишь мечтать, что это изумительное по интонации, по забавности, по простоте, по фантастичности выдуманного образа вещь. Я глубокой ночью позвонила Борьке, говорю, «Слушай, я нашла изумительную книжку». Ты не ошибаешься? Нет, говорю, ее не нужно рецензировать. Ты увидишь, это будет колоссальный успех. А времена еще были все-таки менее казенными, чем потом. И Боря мог мне сказать, как он сказал, ну, давай, переводи. Мне никто ничего не сможет возразить. Начинай. И это эпизод почти такого же значения, как то, что я 12 января осталась ночевать у Симы. В рабочем плане я вытянула невероятно счастливый жребий. И то, на что я злилась, вот сделала бы французскую книжку, никто бы ничего не заметил, и я бы ничего не заметила. А тут я попала в изумительный мир совершенно замечательной детской писательницы Астрид Линкренн. Уже начав переводить, я все же, как полагалось, написала для издательства рецензию на эту книгу. Я написала, что Астрид Лингрен когда-нибудь будет знаменитой писательницей, потому что она, как никто другой, та-та-та. А через год-другой я узнала, что она давно уже имеет Андерсоновскую премию, самую крупную премию в мире детской литературы что ее книги переведены на 30 языков, и что вообще это в детской литературе абсолютно первое имя. Это насчет «Стены». У меня попутно расскажу был точно такой же случай с Сент-Экзюпери. Тот же Боря Грибанов дал мне на рецензию книгу Сент-Экзюпери «Земля людей». В переводе Галь – «Планета людей». Чудесную, глубокую, очень неожиданную. И я написала рецензию на двенадцати страницах, что вообще никто не делает. В таком я была в восторге от этой книги. И тоже написала, что когда-нибудь Сент-Экзюпери будет всемирно известным писателем. А через несколько месяцев открылась французская выставка, и там в книжном разделе я увидела целые полки литературы Сент-Экзюпери. Перевести «Землю людей» мне так и не удалось — Не получилось тогда эта затея, но вот два раза, я горжусь этим, я предвидела будущую славу, а на самом деле почуяла случившуюся. Астрид Лингрен совершенно из своих книг. Она замечательная, она худая, высокая, очень веселая, очень живая и как-то очень непосредственно на все реагирующая. Когда я первый раз пригласила ее домой, Жене было три года. Она пришла к нам, Женя уже спал. Она немедленно его разбудила, посадила на ковер и начала с ним играть. Вот это Астрид Лингрен. А когда мы ее проводили этим же вечером в гостиницу «Россия», а там второй троллейбус делает круг, она вышла из троллейбуса и начала танцевать в час ночи, прощаясь с нами. И настолько это было заразительно, что мы с Симой должны были ей ответить и тоже исполнили какие-то танцевальные па в пустом троллейбусе. Она поражает живой душой, и я как-то ее спросила, «Откуда ты взялась вообще такая?» Я знала ее биографию. Она была замужем за небольшим бизнесменом, работала секретаршей-машинисткой в его бюро. «Дети никакого высшего образования, дочка фермера, Эмиль из Леннеберге» — это биография ее отца. Мальчик Эмиль — таков был ее отец. И я ей говорю, "Но ну откуда ты взялась такая? Откуда эта фантазия и все прочее?» Она говорит, «О, это очень понятно, это очень легко объяснить. Я выросла в тени великой любви». Мой отец, когда ему было 17 лет, на ярмарке увидел девочку. 14-летнюю девочку в синем платье с синим бантом и влюбился. Ждал, пока ей исполнится 18 лет, попросил ее в жены и получил ее в жены. Он ее обожал. Мы были довольно бедные фермеры. У нас был один работник и одна работница. Это бедные фермеры. Мама доила коров. «Делала всю работу. Но каждое утро начиналось с молитвы отца. Он благословлял Бога за то, что ему послали эту чудо-жену, эту чудо-любовь, это чудо-чувство. И вот в тени этой великой любви обожания выросли, и это, очевидно, сделало нас такими с братом. Я говорю, «А мама?» «Мама умерла десять лет назад». Я говорю, господи, а отец? Отец жив. Как же он пережил? Ужасно, наверное, смерть матери. Она говорит, что ты? Он благословляет каждый день Бога, что боль разлуки выпала ему, а не ей. Меня это потрясло. Вот Астрид Лингрен. То, что я смогла перевести четыре ее книжки, а каждая состоит из трех отдельных книжек, то есть получается в целом двенадцать, не только было огромной радостью, удовольствием и счастьем работы, но еще сделала меня в этом мире знаменитой. Помогло мне жить, разговаривать с жуткими домоуправами, получить авиабилет, когда его купить нельзя, переезжать потом через таможни, облегчило прочие тяжелые минуты нашей жизни. Потом была «Пеппи. Длинный чулок». Первая книга Астрид Лингрен. Из письма Астрид Лингрен Лунгиной. «Дорогая, милая Лили, мне так стыдно, так ужасно стыдно. Надо же, как летит время. Я получила твое письмо в июле и пришла в ужас, узнав о болезни Симы. Два письма мне не приходили, только одно, последнее, от 30 сентября. Второе, наверное, потерялось. Этим летом у меня просто не было никакой возможности отвечать на письма. Так грустно все сложилось. Я думала только о брате и почти не занималась делами. Однако тебя я вспоминала очень часто. Как хорошо, что ты переводишь «Эмиля» и Бюлербю. «Триста тысяч экземпляров Карлсона. Грандиозно, да? У вас там дети едят их, что ли, эти книжки? И мои пьесы, театр, сатиры все ставит и ставит. Что интересно, думают об этом другие драматурги, которые тоже пишут для театра. Армения — это должно быть чудесно. Я рада, что вы с Симой там отдохнули. Я тоже на некоторое время уезжала, была в Швейцарии в маленькой Альпийской долине. Красота необыкновенная. Пожалуйста, передавай большой привет Маргарите и подумайте с ней, когда вам будет удобно приехать ко мне в гости. Вероятно, речь о Маргарите Микаэлян, поставивший спектакль «Малыши Карлсон» в Московском театре сатиры. Он до сих пор в репертуаре театра. Моя маленькая квартирка пока занята, но скоро наверняка освободится, только не знаю точно когда. Обязательно передавай привет Исиме с Женей. Моя дорогая Лили, не забывай меня, я о тебе всегда помню. На следующей неделе я ненадолго уезжаю в Голландию. Всего-всего наилучшего. Твоя Астрид. Ну, у меня как бы появилось имя а когда есть имя, то даже на факт еврейства уже смотрят снисходительно. Я помню, как Боря сказал, «Вот если бы ты знала немецкий, я б тебе дал книгу». Я говорю, «Знаешь, может быть, я знаю немецкий, я попробую». Он мне дал немецкую книжку, называлась она «Треван» – неизвестного анонимного автора. И я, конечно, обнаружила, что совершенно свободно читаю по-немецки – И, в общем, вошла в мир переводчиков. Переводить – огромное счастье. Искусство перевода я бы сравнила только с музыкальным исполнением. Это интерпретация. Не берусь говорить, какая лучше, какая хуже. Каждый выбирает, что ему нравится. Но, скажем, я переводила рассказы Бёля. Есть другие переводы Бёля. Это совершенно разный Бёль. «Я думаю, что судьба Ремарка, о котором у нас писали, что он билетрист, что он писатель второго сорта, а это абсолютная неправда, он писатель первого сорта, его судьба здесь сложилась так только потому, что его переводили, увы, неудачно. Пошлые переводчики и любовные сцены, которые он пишет изумительно, на высоком накале чувств, получились пошловатыми». Так как я этих переводчиков знаю лично, то я просто видела их портреты. Человек, когда переводит, расписывается, пишет свой портрет, чувствуется, каков он есть. Я плохо понимала еще механизмы официальной советской жизни. Я была страшно довольна, что, наконец, нашла себе работу. А до того мы с Немой Наумовым перевели несколько французских книжек но это никому не понадобилось, и Нема стал переводить с испанского, так как легче было переводить с тех языков, где меньше конкуренции, но совершенно не думала о том, что мое положение надо как-то оформить. А Владимир Григорьевич Адмони говорил, «Лиля, надо вступить в союз писателей». Я отвечала как дурочка, «Зачем мне это надо? Зачем мне нужны эти официальные советские инстанции?» но он упрямо твердил «Лиля, надо вступить в союз писателей». В общем, заставил. Стал давить на Сему. Я действительно вступила в союз. Горжусь тем, что рекомендацию мне дал Казакевич. По малышу Карлсону он был влюблен в эту книжку. Оказалось в дальнейшем, что сам факт пребывания в союзе писателей дает себе право на работу. А очень талантливые люди, которые не были в Союзе, которым я пыталась помочь, получали отказ с формулировкой «Они не члены Союза». Я говорила «А как они могут быть в Союзе, если они еще не переводили?» Надо быть в Союзе. Начиная с 64-65 года, рабочая жизнь и Сима, и моя, вошла в какую-то колею. И работа была... Более или менее все время, регулярно. Сима и Элька работали замечательными режиссерами. «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен» поставил Элем Климов. Эта вещь сделалась классикой детского кино. Действительно, это была замечательная картина. Но и Климов стал очень знаменит. Через много лет они сделали с Климовым «Агонию» фильм о Распутине который десять лет ждал выпуска на экран. Две картины с Роланом Быковым, «Внимание, черепаха» и «Телеграмма», тоже ставшие детской киноклассикой. Жил певчий дрозд с и осилияни.